Глава четвертая. Атлантический океан был чёрен и пустынен. Луна еще только собиралась всходить. И альтостратусы только еще начинали светлеть в небесной бездонности. Эти высокие облака состоят из ледяных игл и быстро пропитываются лунным светом. Это надменные облака. И тяжелые длинные волны надменно катились из тьмы ночного океана, Им было такое же дело до нашего теплохода, как Ориону до да лампочки. «Вы море любите?» — спросил я Елфидифора несколько неожиданно для самого себя. «Я жизнь люблю», — ответил он так, как будто давно хотел сказать мне это, но не находил предлога. «О чем вы ночными вахтами думали, вот в океане, когда один в руки сотни дней...» Я вот о метеоритах думал, хотел, чтобы они где рядом грохнули для разнообразия. Нет, я о таких глупостях не думал, сказал Вилл Педифор. Я этот рейс катером обдумывал. Катерок у меня еще есть, ласточка, поместительная посудина, персон на десять. Вот всякие проекты и строишь, как его оборудовать, дизелек отремонтировать, то да сё. За сколько купили? Мы люди бедные, нам катер покупать, пупок надорвать так достал. Друг есть из военных моряков, со списанного эсминца мне через бумажки разные оформил. Я, Петр Иванович, делишки почти всегда удачно, хотя, конечно, почти всегда с вашей точки зрения подловато устраивал, а подловато-то и нет. Вот теперь бороду отпущу воршин, с бородой-то солиднее опять стало ходить. Ну, борода поседеет быстро». По морю-то по вашему и тосковать буду, она и посидеет седой бородой мне на суше, квази дурака ломать еще удобнее будет.